Глава 43. Судно, Уильям и Риди, подзорная труба, лакшток, вымпел и флаг, радость, надежда и опасения, разочарование. По обыкновению, Риди утром поднялся раньше всех. Он поздоровался с Юноной, которая вышла из дома вслед за ним и пошел делать осмотр скота и владений. На садовом мысе он остановился и нашел, что нужно приготовить тычинки для стеблей гороха, уже поднявшихся дюймах на восемь над землей. Прошел он и дальше, где были посеяны французские бобы, задумал разрыхлить землю кругом растений, которые могли дать много прекрасной пищи в течение дождливого времени года. Посмотрел он на грядки огурцов и с удовольствием увидел их здоровые зеленые побеги. «У нас нет уксуса, но мы можем посолить их, как делается в России», – подумал старик. «Для разнообразия это будет хорошо». Потом он поднял глаза и по обыкновению вгляделся в горизонт. Вдруг ему показалось, что на северо-востоке виднеется корабль. Он поднес подзорную трубу глазам. Он не ошибся, шло судно. Сердце старика сильно забилось, он упустил трубу... Несколько раз тяжело перевел дух и снова посмотрел вдаль. Теперь он ясно видел, что это был Брик, который шел под всеми парусами, держа курс прямо на остров. Риди отошел на крайние скалы, с которых они с Уильямом всегда забрасывали удочки, сел и задумался, не к ним ли идет это судно. После нескольких мгновений размышления старик сказал себе, что Брик случайно держит курс на остров, так никто не знает, что они спаслись, и ни одна душа в мире не может предполагать, что они именно на этом острове. до да будет воля Божия!» – подумал он. «До поры до времени я ничего не скажу ни мистеру, ни миссис Сигрев. Брик может изменить направление и не подойти к нам». Было бы жестоко внушить бедным людям обманчивую надежду и тутчас же разбить ее. Через несколько часов все решится. Однако мне нужен помощник. Доверюсь Уильяму. Он благородный, неполитам умный и способный мальчик. Если он останется жив, из него выйдет великий, что еще лучше, хороший человек». Риди еще раз посмотрел на Брик и вернулся к дому. Уильям уже встал. Остальные члены семьи поднимались. «Уильям», — сказал Риди, отойдя с мальчиком от дома, — «я скажу вам одну тайну, и вы сами поймете, что ее не надо открывать никому. Через несколько часов вопрос решится». И Риди объяснил, в чем дело. В несколько мгновений Уильям тоже смотрел на Риди, не произнося ни слова. От волнения он не мог говорить. «О, Риди, как я благодарен Богу! Я надеюсь, что нас возьмут на этот брик!» — сказал он. Вы представить себе не можете, как молча страдает отец, да и мама тоже. «Знаю, мастер Уильям, знаю», – ответил старик. «И это вполне естественно. Они изо всех сил стараются подавлять свою тоску, но не могут сделать этого. Однако, мастер Уиль, нам нужно торопиться и до завтрака начать дело. Впрочем, погодите, я прежде всего покажу вам брик». Риди наставил трубу на судно, прислонил ее к дереву, и Уильям стал смотреть. «Вы видите Брик?» «Да, Риди, он идет к нам». «Он держит прямо на остров. Но не говорите громко. Я положу сюда нашу трубу и начнем работать. Из склада возьмем топор. Пойдемте, мастер Уильям, скорее. Пойдемте, пока ваш отец не вышел из дома». Уильям и Риди принесли из амбара топор, Риди выбрал очень тонкую пальму Блиссотмели, срубил ее и, срезав ее вершину, отнес на мыс с помощью Уилья. «Теперь, мастер Уильям, принесите заступ, выкопайте здесь яму. В нее мы поставим флагшток. Когда все будет готово, я принесу небольшой блок и веревку. Как только станет вероятно, что судно увидит флаг, мы ему дадим сигнал. Когда ваша яма будет достаточно глубока, приходите завтракать, точно ничего не случилось». «За завтраком я позову вас свою шлюпку из песка, а мистеру Сигреву дам какое-нибудь дело внутри дома». «Но ведь флаги подле постели мамы, Риди». «Я скажу, что пора произвести генеральную очистку дома, что занавеси нужно проветрить сегодня же, так как стоит чудная погода. Попросите вашего отца заняться этим, таким образом все они будут работать в доме». «Хорошо, Риди». Во время завтрака Риди объявил, что они с Уильямом пойдут откапывать лодку. «А что мне делать, Риди?» – спросил Сигриф. «Я думаю, теперь в эту светлую погоду хорошо проветрить все вещи. Это было бы очень полезно, сэр, потому что я нахожу, что в доме недостаточно свежий воздух». «Отлично!» – заметила миссис Сигриф. «А мы с Юноной хорошенько выметим и вычистим дом». «Не нужно ли также снять и полотняные ширмы, и тоже проветрить их?» – по уговору предложил Уильям. «Конечно, сэр!» – отозвался Риди. «Хорошо вынести на воздух и ширмы, и флаги. Итак, если мистер сигрев согласен, мы предоставим ему надсмотр за этим делом и попросим помогать миссис Сигриф и Юноне». «Охотно?» – ответил отец Уильяма. Риди и Уильям сняли полотно и флаги и ушли из дома. Одно из полотен они разложили на некотором расстоянии от дома, потом Уиль прошел к отмели с флагами. Между тем Риди достал блок и небольшую верёвку. Всё удалось. Незамеченные остальными, старик и мальчик укрепили флагшток и приготовили флаги к подъёму. После этого Риди и Уильям прошли к полейнице и унесли на мыс по большой охапке дров. Им хотелось, чтобы дым от костра привлёк внимание экипажа, судно. Все эти приготовления заняли не более часа. Брик продолжал идти к острову. Когда Риди впервые заметил корабль, дул слабый ветер. Но теперь он значительно усилился, и судно убрало часть парусов. Горизонт, бывший светлым, загромоздили тучи, и на волнах, набегавших на подводные скалы, взвивались белые пенистые гребни. «Ветер крепчает», – заметил Риди. «И Брик скоро подойдет, если только не испугается рифов, которые с его палубы теперь виднее, чем прежде». «Надеюсь, он не испугается», – ответил мальчик. «Как вы думаете, в каком он теперь расстоянии от острова?» «Милях пяти, мастер Уильям, не больше. В настоящую минуту ветер дует больше к югу. Боюсь, что начнется новая буря, хотя, конечно, недолгая. Ну, мастер Уильям, давайте поднимем флаги. Следует воспользоваться возможностью призвать Брик. Флаги будут хорошо развиваться. С палубы ясно увидят их». Уильям и старик сначала вздёрнули вымпел, а позже ниже его флаг с надписью «Великий океан». Название это было ясно написано крупными буквами. Привязав верёвки, Риди заметил. «Подожжём костёр! Пусть он дымит обратит на нас внимание экипажа Брига!» Кокосовые листья загорелись, Уильям и Риди плеснули на них водой и от сырого топлива повалили тяжёлые густые столбы дыма. Бриг быстро подходил. Уильям и Риди молча внимательно смотрели на него. Вдруг они увидели, что от дома к берегу бегут мистер и миссис сигрев Юнона с крошкой Альбертом на руках, Томми и Каролина. Дело в том, что Томми, которому надоело работать, пошел к берегу. Он тут же заметил сначала поднятые флаги, а потом брик. С громким криком бросился он к дому. «Папа, мама!» – повторил мальчик. «Капитан Осборн едет за нами на большом корабле!» Услышав его слова, супруги Сигриф выбежали из дома. Они увидели флаги, побежали на мыс и увидели подле флагштока Риди и Уильяма. «О, Риди, зачем вы не сказали?» – крикнул Сигриф. «Я и теперь жалею, что вы узнали о судне, сэр», – ответил Риди. «Но делать нечего. Однако мы скрыли все из доброго чувства, сэр». «Да, папа». Миссис Сигриф бессильно упала на обломок скалы и залилась слезами. Ее муж тоже сильно волновался. «Нас заметили, Риди?» – спросил он. «Нет еще, сэр. Я хотел сказать вам все, когда Брик увидит нас», – ответил старик. «Судно меняет курс», – произнес Уиль. «Да, сэр. Оно повернуло по ветру. Очевидно, боится рифов». «Но Брик, конечно, не бросит нас», – вскрикнула миссис Сигрев. «Нет, но он еще нас не видит», – проговорил старый матрос. «Видит! Видит!» – закричал Уильям, подбрасывая шляпу в воздух. «Смотрите, Брик выкинул флаг!» «Правда, нас заметили! Слава богу!» – произнес Риди. Сигриф обнял жену, которая со слезами упала к нему на грудь, восторженно поцеловал детей и пожал руку Риди. Он почти обезумел от радости. Уильям тоже был в восхищении. Юнона смеялась, показывая белые зубы, и слезы так окотились по ее щекам. Томми же и Каролина схватили друг друга за руки и принялись танцевать и прыгать. Когда все немного успокоились, Риди сказал. «Мистер сигрев они действительно видят нас, и нам необходимо вынуть нашу лодку из песка. Мы знаем проход через рифы, но им он неизвестен. и Я сомневаюсь, чтобы они решились послать к берегу шлюпку, пока ветер не спадет». «Вы видите, теперь он очень силен». «Но ведь он же не станет сильнее?» спросил сигрев «К сожалению, сэр, я думаю, он еще усилится», ответил Риди. «И до окончания буря они не решатся подойти к острову, окруженному камнями. Это было бы неосторожно. Во всяком случае, сэр, через несколько часов все выяснится». «Но, конечно», заметила миссис сигрев «Даже во время волнения они не отойдут от острова, не взяв нас с собою, а не вернутся после бури». «Да, если это будет возможно, вероятно вернутся, но некоторые люди мало думают о несчастьях ближних». Между тем Брик опять повернул было к острову, потом сделал поворот и стал удаляться от него. «Он уходит!» – печально сказал Уиль. «Бессердечные негодные люди!» с негодованием произнес сигрев «Напрасно вы говорите так, сэр», – ответил Риди. «Извините меня за мою смелость, но я скажу вам, что если бы этот Брик был под моей командой, я поступил бы точно так же. Оставаться там, где теперь находится судно, в бурю безумно. Но это совсем еще не доказывает, что Брик собирается бросить нас». «Он теперь думает о собственной безопасности, и после бури мы, даст Бог, снова увидим его!» Никто не ответил. Бедная семья сигрев видела только, что судно уходит. Все приуныли. И глаза следили за постепенно удалявшимся бригом, вместе с которым исчезали их надежды. Ветер свирепствовал, страшный ливень затмил море, и скоро корабль окончательно пропал из виду. Уныло, мрачно, молча уходили домой разочарованные люди. На берегу остался один Риди. Он несколько времени смотрел в ту сторону, где исчез Брик. Ему было грустно, и он предчувствовал, что судно не вернется. Наконец он спустил флаги и, перекинув их через плечо, пошел вслед за остальными.